Алиса уходила оттуда с тяжелым сердцем. От нее ожидали не помощи даже, а мести, она понимала, что это невозможно. Формально Леонид Воронко вообще ни в чем не виноват. Да и с человеческой точки зрения он не такой уж чудовищ, каким считает его мать, бывшей возлюбленный. Он видел реальность совсем иной. Теперь уже Алиса жалела, что пошла сюда одна. Ей хотелось поговорить с кем-то, потому что после того, что она только что услышала, было не по себе. Но Дамир и Север сейчас заняты, они беседуют с Диной. Это и к лучшему, что они пошли вдвоем, без нее. После того, что она только что узнала, Алиса не была уверена, что не попытается свернуть этой дамочке шею. Дина ведь даже не любила воронку, ей просто нужен был кошелек на лапках. Она не думала о том, как ей этот кошелек достанется, и ни о чем не жалела, раз рекомендовала птицелова своим подругам. Для таких, как она, и наказания достойного нет, они всегда выходят сухими из воды. Звонить Дамиру и отвлекать его Алиса не хотела, она знала, что пока сможет обсудить все с Вероникой. Та и вовсе осталась дома, так что они теперь смогут спокойно поговорить. Однако до спокойствия оказалось очень далеко. Еще на подходе к дому Алиса различила скопление полицейских машин возле того подъезда, где находилась их квартира. Чувствуя, как страх ледяной ладонью сжимает сердце, она прибавила шаг, почти побежала. За Дамира она могла не беспокоиться, он не успел бы вернуться из дома в ранко, но там же осталась Вероника и Ланфен тоже, Алиса не хотела, чтобы с ними что-то произошло. Подъезд оцепила полиция, внутрь пропускали только жильцов, стремившихся попасть в свои квартиры, и то строго по паспортам. Лестница была измазана кровью, и на крыльце можно было различить место, где лежало тело, но сам труп успели унести. Алиса догадывалась, что это не совсем правильно — Неужели место преступления уже достаточно изучили? Она не взяла с собой паспорт, да и прописано здесь не была. Из-за этого у Алисы могли возникнуть проблемы, но на счастье среди полицейских стояла Лан Фен, что-то им рассказывавшее. Вид у психолога был утомленный, но не опечальный, а значит, жертва не из числа участников. Алису предсказуемо попытались задержать, но Ланфен заметила ее. «Пропустите, она здесь живет». Полицейские беспрекословно ей подчинились. Это было странно, но Алиса решила узнать о причинах позже. «Что случилось?» — только и спросила она. «Иди в квартиру», — велела Ланфен. «Вероника тебе все расскажет». «Это ведь не из наших?» «Нет, мы этого человека не знали». А теперь иди, пока что попараться отгонять удается, но не нужно, чтобы кто-то все-таки сумел заснять тебя. Идиот с мобильными телефонами здесь хватает. Уже ушла. Лестница была покрыта пятнами размазанной крови вплоть до того этажа, где располагались их квартиры. Там работали эксперты, не обратившие на Алису никакого внимания. В воздухе висел специфический сладковатый запах — И ей пришлось закрыть лицо платком. В их квартире все было спокойно, пятен крови там не оказалось, и это радовало. Веронику она застала на кухне, так как раз ставила чай. «Вернулась, наконец!» — облегченно вздохнула Вероника. «На твою долю воду наливать?» «А у нас коньяк есть?» — мрачно осведомилась Алиса. Вроде бы в баре был, посмотри. Но бар уже пустовал, бутылки, которые украшали его в день приезда, бесследно исчезли. Алиса подозревала, что беседовать на эту тему с Левой бесполезно. выпитое не вернешь, поэтому ей пришлось довольствоваться травяным чаем. «Рассказывай», — потребовала Алиса, — «что тут случилось?» «Я знаю не так много, как может показаться». Часа три назад, где-то через час после того, как уехали до мира север, а потом ушла ты, Ланфен обнаружила под дверью квартиры кровь. Она позвонила по телефону, указанному инвесторами. Вскоре прибыли полицейские. Они нашли у входа в подъезд труп мужчины лет сорока. Личность не установлена, в этом доме не проживал, знакомых не было. Одет был прилично, а при себе имел два пистолета, дополнительные патроны к ним и охотничий нож. Этим ножом ему и перерезали горло прямо на пороге квартиры Ланфен. Вероника говорила о случившемся с тем уникальным спокойствием, на которое была способна лишь она. Однако спокойствие это было заразительным и очень нужным, потому что иначе Алиса и сама могла поддаться страху перед тем, что могло случиться. На пороге их временного дома Появился вооруженный незнакомец, это указывало, что Птицлов вычислил, кто за ним охотится, и решил избавиться от проблемы радикальным способом. А главное, все бы получилось, если бы наемник был достаточно опытным. Они ведь не вооружены, а при том, что Дамира и Севера, двоих самых сильных здесь нет, практически беспомощны. Но наемник не добрался до них, он был убит раньше. «Почему ты решил, что его зарезали его собственным ножом?» — удивилась Алис. «Это не я решила, это эксперт. У него на поясе нашли ножны, подходившие под охотничий нож, который лежал рядом. Рана на шее совпадает с лезвием ножа. Судя по всему, кто-то подошел к нему, забрал нож и убил. Все это должно было произойти очень быстро, иначе наемник наверняка сопротивлялся бы. А он даже пистолет не достал». Тот, кто убил его, действовал безжалостно и профессионально. Насколько силен он должен быть, чтобы так быстро протащить тело вниз? А главное, зачем? Ведь все равно не составило труда определить, где был убит наемник. Зачем тащить его вниз, рискуя быть пойманным? Это действие представлялось Алисе совершенно бессмысленным. Да и само преступление чудовищно в своих неожиданности и жестокости. Это не совпадение и не чужие разборки. Это должно быть связано с ними и Птицеловым. Ланфен сказала, что замечала странного типа, который вроде как следил за домом, добавила Вероник. Но убитый не он. Может, тогда тот тип убийца? Может, но зачем ему защищать нас? По поручению инвесторов, предположила Алис. Они бы в таком признались, а они молчат. Но Кастор сдержал свое слово, он обеспечил прикрытие в отношении полиции. Сюда не пустили журналистов, а нас не будут официально втягивать в расследование этого убийства. Какими связями нужно обладать, чтобы организовать подобное, Алиса и представлять не хотела. То, что Кастор помогает, ее совсем не умиляло. Он делает это не по доброте душевной, а потому что Тронов пошел на его условия. Этот тип настораживал Алису. Вполне вероятно, что если его ослушаться, то все его могущество будет направлено против них. На кухню вошел Валентин Белоус. Вид у него был равнодушный и сонный, но это не менялось с момента его возвращения как будто его не волновало то, что только произошло за пределами квартир. Он, как ни в чем не бывало, взял с полки кастрюлю и начал наполнять ее водой. «Ты как?» — вкратчиво поинтересовалась Алиса. «У меня все нормально, обед вот буду готовить», — ответил Валентин. «Я так понимаю, полиция в подъезде тебя не смущает?» «А почему они должны меня смущать?» Он пожал плечами. «Они меня допросили, мне нечего сказать. Обед они мне не приготовят, а надо самому». «Как Лера?» «Вещи пакуют». «В смысле?» — изумилась Вероника. «Уезжать будет. Ей вся эта шумиха не нравится, пугает очень. Вот она и собралась туда, где потише и побезопасней. Не знаю, куда». Валентин говорил об этом так, словно все само собой разумеется. Его не волновало то, что его жена собирается уехать в неизвестном направлении. Он, еще недавно смотревший на нее с обожанием, словно потерял интерес. Не только к Лере, к самой жизни. Это было так же плохо, как и кровь, размазанная по ступенькам. Неконтролируемое насилие, игра с чужими жизнями, психологическая манипуляция – Методы Птицелова угнетали. Алиса никогда не относилась к этому проекту как к игре, понимала, с каким риском сталкивается, но здесь ситуация начала выходить из-под контроля. Один только сегодняшний день много в себе собрал. Рассказ Жени, бессмысленное убийство в подъезде, а теперь вот Валентин ведет себя как зомби. То, что делал Птицелов, было хуже смерти, Он отнимал у людей их собственное «я», оставлял живую оболочку с мертвой душой внутри. Алиса не хотела, чтобы такое произошло с ней. «По-моему, я на этот раз обрадую Дамира», — вздохнула она. «В смысле?» «В смысле, соглашусь уйти из проекта. А он и вовсе приходить не хотел. Он здесь из-за меня». Алисе было неловко перед Женей и другими жертвами Птицелова. Она бы хотела сделать так, чтобы человек, сотворивший с ними это, ответил. Но она не была готова жертвовать собой и любимым ради справедливости или даже мести. А тут речь уже начинала идти именно о жертве, а не о риске. Вероника не стала ее осуждать, она согласно кивнула. «Понимаю тебя». «Я не люблю сдаваться, и я не отрицаю, что все равно попробую выйти на Птицелова. Он часто действует через интернет, это моя стихия. Но я хочу сделать это на своих условиях, а не в рамках проекта, где меня к чему-то вынуждают». Алиса не исключала, что после такого отказа ей никогда не позволят вернуться в проект. Однако она была готова даже к такому исходу. Дамир был неправ». Она знала, когда нужно остановиться. «Ты уже связывалась с Севером?» — поинтересовалась она. Пыталась. Его телефон пока не отвечает, но это нормально. Он предупредил, что на время беседы с Диной они будут недоступны. Спорить Алиса не могла, и все равно она бы сейчас предпочла, чтобы они хотя бы ответили, Телефон Дамира тоже упрямо молчал, и это напрягало. На кухню вошла Полина. Она почти полностью восстановилась после ранения, к ней вернулся здоровый вид, но взгляд все равно оставался потерянным. Это было еще одним тревожным звоночком. Алиса скорее предпочла бы видеть ее откровенную наглость, чем такое угасание. «Надеюсь, снова на допрос не позовут?» поежилась Полина. «Мне и сказать-то нечего. По-моему, у меня скоро будет аллергия на красный цвет». «Ланфен сказала, что больше не позовут», — заверила ее Вероник. «Подъезд зачистят, доступ откроют, и можно будет свободно выходить отсюда». «Какое уж тут свободно, если не знаешь, не кинется ли на тебя кто-то возле квартиры. Бред!» И камеры наблюдения были отключены, и прохожие никого не видели. Что призрак того мужика зарезал. Не думай об этом, нас это не касается. Однако Полина была настроена более категорично. Нас все касается, потому что мы влезли в это. И пока птицелова не остановит, охота не прекратится. Он не просто сводник, он торгует любовью, потому что этот товар хорошо продается. Но это не делает его безобидным, и в методах он себя не ограничивает. Я много думала об этом. Я не могу отступить, не могу просто сбросить все на вас. Мы должны держаться вместе и разоблачить его. Не ради проекта, а просто чтобы не ждать, что он однажды придет поквитаться с нами. Нельзя отступать сейчас, когда цель очень близка. Мы нашли адрес его сообщницы, Ксении. Если мы отправимся к ней вместе, она ничего не сможет нам сделать. Решительность Полины, уже не наивная, а вымученная, не позволяла ей отказать сразу. Алисе даже стало немного стыдно за свое желание отступить. Может, Полина права, нужно довести дело до конца? Они ведь не знают, насколько мстителен, может быть, Птицелов. Остановит ли его их капитуляция?» В руке Полина держала листок бумаги с записанным адресом. Она хотела передать его, но не успела. Валентин действовал так же невозмутимо и уверенно, как и раньше. Его лицо было полностью лишено эмоций, когда он снял с плиты кастрюлю, полную кипящей воды, и выплеснул ее содержимое в лицо Полине. Это было настолько неожиданно и жутко, что в первую секунду все три, включая жертву, не могли пошевелиться. Но для Полины эта пауза длилась недолго. Из ее рта вырвался жуткий виск, резкий и оглушительный. Она отшатнулась назад, не удержалась на стуле и упала на пол, извиваясь от боли. Алиса была парализована и понятия не имела, что нужно делать. А вот Вероника не растерялась и в мгновение оказалась рядом с Полиной — Держала руки ее, не позволяя коснуться опухшей и успевшей покраснеть кожи. Это было правильно. Судя по состоянию лица, даже под легким прикосновением кожа могла сойти слоями. «Дай мне кувшин с холодной водой», — велела Вероника. «Быстро! Потом вызывай скорую, потом зови полицию из коридора. Давай, давай, в темпе!» Но и без ее руководства лиса больше не медлила. Чужая решительность передалась и ей, она действовала быстро и старалась не смотреть на то, во что превратилась Полина. Она не могла не подумать о том, что они были беззащитны в этот момент. Если бы Валентин решился напасть, он бы мог расправиться со всеми тремя. Полина уже обезврежена, Вероника занята, Алиса тоже, а у него под руками полно ножей. Но Валентин не обращал на них внимания. Он поставил кастрюлю на место, взял из корзины яблоко и сел за стол. Он вел себя обыденно, словно ничего особенного и не произошло. Срывающиеся в хрип крики Полины не имели для него никакого значения.